Глава сороковая. С того самого момента, как он понял, что Катерина в зале и пытается общаться с ним, на него нахлынула волна воспоминаний. Снова и снова в его сознании появлялись картины того, как он и Катерина были вместе, и отделаться от них он никак не мог. Смутные воспоминания напоминали ему что вдвоём они были счастливы. Во всяком случае, он был счастлив так, как никогда в жизни. И постепенно ему стало хотеться, чтобы состояние это вернулось. Читать он продолжал, однако уделял всё меньше внимания тому, чтобы заряжать текст, выгадывая тем самым время на то, чтобы вспомнить, что же произошло такого, что смогло их разлучить. В памяти его всплыла сцена тестирования в школе Диметрия, когда он сам прогнал Катерину, опасаясь причинить ей вред. После этого возникло воспоминание об ощущении полной беспомощности, испытанном им, когда Пол Хольт читал ему в первый раз текст и о том, как в конце концов он сдался. Всё это напоминало то, как человек постепенно приходит в себя после ночного кошмара. А что он? Он делает сейчас? Он попытался прекратить чтение, однако не смог. Кто-то удерживал его. Точно так же, как в тот раз, когда Катерина впервые продемонстрировала ему свои способности улавливающий в Либре де Лука. Заметив возле себя Патрика Веделя, он решил, что это работа рыжеволосого улавливающего. Однако вскоре выяснилось, что Ведель не единственный, кто ему препятствовал. Еону не оставалось ничего иного, как продолжать чтение. Тем не менее он стал обращать большее внимание на расстановку акцентов в тексте. Главный герой повествования по-прежнему находился на кладбище. Он начал свой монолог, обращенный к стоящему перед ним черному могильному памятнику. По велению Йона над долина, где находилось кладбище, сгустились черные тучи. Намокшие и покрывшиеся грязью надгробные плиты. сразу же приняли мрачный и неухоженный вид. Возникло почти физическое ощущение того, насколько вязка, влажная, темная земля под ногами главного героя, как капащаться в ней могильные черви, пробираясь от дерна все глубже и глубже вниз сквозь жирную почву. Внезапно Ён обратил внимание, что справа от главного героя повествование. Появилось какое-то туманное сероватое пятно. И он стал вглядываться в картину. До сих пор он сохранял полный контроль над всей сценой. Ему была знакома форма каждого надгробного памятника, длина каждой травинки, её положение. Но над серым туманом он был не властен. Пятно постепенно изменялось, кое-где становилось темнее и гуще. в других местах наоборот прозрачнее и вскоре приобрело вид человеческой фигуры и он попытался с помощью ветра разогнать это человекообразное облако однако у него ничего не получилось фигура становилась всё более и более плотной что это призрак хотя это и вписывалось в обстановку Однако в тексте не было ни одного упоминания о призраке, и сам Йон даже не думал добавлять ничего подобного к зрительным образам. Итак, поначалу неясные расплывчатые контуры силуэта начали обретать чёткость. Создавалось впечатление, что молекулы человеческого тела заняли наконец надлежащие им места, и в один момент неясный призрак превратился во вполне материальную, похожую на статую человеческую фигуру. Последними проявились черты лица. И когда все детали образа оказались на месте, у ёна больше не оставалось сомнений относительно того, кто это. Он никогда не задумывался над тем, что будучи чтецом сам является неотъемлемой частью контролируемого им сценария. Ион всегда считал себя стоящим над происходящим, неким режиссёром, способным воздействовать на видеоряд наравне с редактором кинофильма, который вполне может вырезать тот или иной кадр. Наблюдая за появлением образа Рэммера, он понял, что сам в том или ином качестве также должен занять место в созданном им на основе текста мире ему стало абсолютно ясно что едва переступив порог в момент когда возникли первые искры он сам оказался невольно вовлечённым в нить повествования этим объяснялось и возникшее у него приятное чувство освобождения от своего физического естества появление образа рэммера означало, что реактивация началась, и он, Реммер, уже приобрёл некоторые из качеств Йона. Фигура Реммера начала осматриваться, при этом глаза, обозревая окружающую обстановку, оставались неподвижными, лишь голова поворачивалась из стороны в сторону. Когда взгляд Реммера устремился в ту точку пространства, который должен был находиться наблюдающий за всей этой сценой, он лицо его замерло. Всё ещё бесцветные губы искривились в усмешке. И он почувствовал одновременно страх и гнев. Он понял, что любой ценой должен помешать Рамеру стать сильнее себя. Он мысленно сделал над собой усилие и включил все свои возможности. Мгновенно краски стали настолько насыщенными, что вся картина стала походить на компьютерное изображение такой контрастности и чёткости, каких не может передать ни один монитор. Фокусируя внимание на всех деталях, окружающих фигуру Ремера, он попытался полностью стереть его образ за счёт увеличения насыщенности изображения всего остального. Черты лица Ремера исказились и начали тускнеть. Очертания фигуры постепенно становились туманными и расплывчатыми, как у попавшей под сильный ветер статуи из песка. Верхний её слой, как будто распался на атомы и превратился в шлейф частиц, подобных хвосту кометы. Усмешка становилась всё шире, пока не превратилась в сплошную линию, рассекающую голову пополам. Руки и ноги словно повисли в воздухе, утратив связь с телом. Внезапно из этого облака стал доноситься какой-то жалобный звук, который не мог принадлежать никому из живых существ. И он сделал ещё одно усилие, однако почувствовал, что не в состоянии долго находиться в таком сильном напряжении. Фигура Реммера уменьшилась почти вдвое. За ней вытянулся длинный шлейф частиц. Однако Йона не оставляло впечатление, что он никак не может пробиться к ее ядру, чтобы полностью стереть изображение. Постепенно Йона стал ощущать, что концентрация его на тексте ослабевает, насыщенность красок деталей картины вызванной чтением и ее контрастность снижались. Исходящий из облака звук изменился. Теперь он походил на злобное рычание. Фигура Реммера начала словно складываться в единое и расти, как при обратной перемотке фильма. Скорее она достигла прежних размеров, а очертания её стали даже более резкими, чем раньше. Что ж, Кампелли, Раздался голос Кремера в тот момент, когда регенерация его образа закончилась. Всё это и вправду впечатляюще. Однако разве так следует приветствовать старого друга? Екатерина попятилась, потрясённая тем, что видит. От её на Кремеру протянулась мощная, похожая на змею электрическая дуга. которая бешено извиваясь постепенно становилась всё толще и ярче. В какой-то момент тело Реммера резко содрогнулось, он скорчился, однако не оторвал глаз от книги, которую держал в руках. Большинство присутствующих охватила паника, некоторые кинулись к дверям, пытаясь покинуть зал, однако в спешке начали спотыкаться и падать на пол под ноги бегущим следом. которые в свою очередь валились на них. Видя образовавшийся завал из тел, кое-кто попытался перелезть через перила и спуститься на нижний этаж. Остальные беспомощно скорчились на полу возле стен или же попытались найти укрытие за колоннами. Лицо Ремера исказилось точно от боли, однако он продолжал читать, изогнувшись над книгой так, словно пытался защитить её своим телом. У кафедры по-прежнему оставалось около 100 человек, которые принимали непосредственное участие в ритуале, либо вещая, либо поддерживая вещающих. Многие из них время от времени со страхом косились на Ремера и Йона, после чего опять возвращались к тексту. В зале появился запах гари. Воздух был насыщен электричеством настолько, что волоски на руках Катерины поднялись вверх. Искрающая дуга между Йоном и Ремером начала понемногу бледнеть. Она извивалась уже гораздо медленнее и постепенно становилась тоньше. Одновременно фигура Ремера стала распрямляться. Страдальческие черты и искажавшее выражение его лица исчезли. Зато возникли новые потоки искр, перекинувшиеся на двух прочих чтецов. Одни из тех, кто стоял рядом с ними, отпрыгнули в сторону или же, издав полный боли крик, лишились чувств. Прочие благоразумно попятились или резко отшатнулись. В зале стоял поистине невообразимый шум. Одни читцы продолжали читать, другие громко переговаривались, третьи с криками пытались спасаться бегством, и всё это сопровождалась злобным шипением, сыплющихся градом искр. Катерина, продолжая помогать Йону, осторожно отступила дальше от кафедры и огляделась по сторонам. Она надеялась, что скоро появятся её помощники. Разумеется, остановить реактивацию уже нельзя. Однако они обязаны сделать всё, чтобы насколько возможно ограничить её влияние. Отходя назад, Катерина достигла колонны и прислонилась к ней спиной. Мимо девушки, стремясь как можно скорее достичь выхода, один за другим пробегали чтицы. В их глазах отражался ужас. Катерина постаралась отвлечься от всего этого и всецело сосредоточилась на поддержке Йона. Один из тех двух чтицов, которые подверглись реактивации после Рэммера, вдруг издал вопль и упал. Произошло это совершенно внезапно. За мгновение до этого по его виду совсем не было заметно, чтобы он испытывал боль или же слабость. У Катерины возникло чувство, что подобное могло произойти с любым из присутствующих в библиотеке. По обе стороны от фигуры Раммера возникли два новых облака. Хотя они ещё не окончательно оформились, в них угадывались человеческие силуэты. Раммер улыбнулся. И он заметил, как картина снова дрогнула. Это был сигнал со стороны Катерины, который он истолковал как предупреждение. И он почувствовал, что поддержка ее возросла, и напряг все свои силы. Затянувшие небо облака были угольно черными. На кладбище с ревом налетал ветер, над гробные памятники. падали один за другим, выворачивая комья земли, как будто опрокинутое торнадо. Хотя с рэмером ему справиться не удалось, однако двух новых пришельцев он не намерен был терпеть. Ещё до того, как фигуры их успели сформироваться, он создал вокруг них максимально насыщенные визуальные эффекты. Он стремился уничтожить пришельцев выкинуть исповестование стереть как досадную ошибку какой по существу они и являлись и они начали исчезать один пропал почти моментально подхваченный вихрем и унесенный с такой быстротой будто его засосало в вытяжку второй все же устоял на месте Рэмер больше не улыбался он по переменно смотрел то на своего спутника то на Йона Внезапно один из надгробных памятников рядом с Йоном изменил форму, и от неожиданности и испуга Йон потерял концентрацию. Прямо на глазах у него гранит растекся и поменял форму. Прямоугольный камень превратился в крест. Йон в замешательстве огляделся по сторонам. По близости от него продолжали происходить изменения. Вокруг некоторых могил появлялись ограды. Где-то вырастали новые кусты, где-то исчезали старые, небо стало проясняться. Ветер улёкса. Это настоящая фантастика, в восторге подняв руки к небу, воскликнул Реммер. Фигура рядом с ним наконец полностью сформировалась, и он узнал одного из тех чтецов, с которыми он беседовал в вестибюле. Вновь прибывший изумлённо осматривался. За его спиной возникли ещё три туманных силуэта. Ремер рассмеялся. У тебя нет ни единого шанса, Кампелли, крикнул он. Сдавайся. Зачем тебе это? спросил он. Ты ведь уже получил, что хотел. Верно, согласился Ремер. Однако у нас в ордене по-прежнему найдётся место для такого, как ты. он сделал руками круговые движения Посмотри, что мы можем сделать с тобой вместе Ты обманул меня гневно произнёс он Вынудил предать тех, кто мне дорог Всё это уже было изначально в тебе, Кампэлли. Я просто дал этому проявиться, выйти на свет. Тресило это за его спиной становились всё более чёткими А все остальное погрузил во мрак. С нарастающей яростью сказал Ён Катерину, магазин отца, всю мою семью. Ты заставила меня забыть семью Рэмер. Что толку болтать о прошлом? С раздражением проговорил Рэмер и прибавил: даже твой отец оценил бы это. Ему бы тоже наверняка захотелось войти в историю. суметь воздействовать на неё, как это можем теперь мы. Но ведь это ты лишил его этой возможности. Ты убил его. Ремер пожал плечами. Это пришлось сделать, сказал он. Нам никогда не удалось бы обратить его в свою веру. И он ощутил, как гнев захлестнул его с новой силой. Тучи над ними вновь стали чёрными. Внезапно раздался гулкий грохот, и небо прочертила молния. Рамер растерянно покосился на тучи. Кто именно его убил? Сквозь плотно сжатые зубы произнёс он: "А какое это имеет значение?" "Кто?" крикнул он, едва не заглушив своим голосом очередной удар грома. Патрик Ведель, улавливающий, равнодушно ответил Раммер: "Это было необходимо". "Патрик Ведель", повторил Йон. Не более часа назад они сидели рядом в автомобиле, направляясь сюда в библиотеку. Ярость Йона возросла до предела, и он понял, что Патрик Ведель это заметил. На мгновение рука, присутствие которой на своем плече он ощущал все это время, слегка ослабила свою хватку, но тут же вцепилась в него с новой силой. И он отдавал себе отчет, что именно Патрик Ведель удерживает его, не давая отвлечься от текста рассказа. Лука обнаружил то, чем мы здесь занимались, продолжал между тем Рэмер. Думаю, он догадывался, насколько далеко зашло дело. Мой отец побывал здесь. С удивлением сказал Йон. Мысль о том, что Лука мог уехать так далеко от своего любимого магазина, казалась ему невероятной. Из него вышел бы неплохой сыщик, заметил Рэмер. Впрочем, как и из тебя. И я полагаю, то, что он разнюхал его, шло мило. Рэмер покачал головой. А человека в таком состоянии можно ждать чего угодно, его следовало любой ценой остановить. И вы его убили. Но ведь ему могло прийти в голову обратиться к властям? С досадой произнёс Реммер. А это не пошло бы на пользу ни твоей подружке, ни её приятелям-книгочеям, ни кто из читецов не выиграл бы от этого, уверяю тебя. Никто. Три человеческие фигуры за спиной Раймера обрели тем временем окончательную форму. Все трое изумлённо оглядывались по сторонам, одним из них был Фоль Хольд. Ремерус усмехнулся. "Ну так что будешь делать, Кампэль?" Екатерина чувствовала, что задыхается. Воздух в читальном зале с каждым мгновением становился всё тяжелее, дым проникал девушке в лёгкие. В пространстве постоянно светились три или четыре большие искрящиеся дуги, которые извиваясь и распрямляясь, упирались то в потолочное перекрытие, то в колонны, то в иные предметы. Некоторые из спасающихся бегством чтецов, придя в соприкосновение с ними, были опрокинуты на пол, где и лежали без движения, либо продолжали ползком пробираться к выходу. Концентрация энергии в библиотеке заметно усилилась со времени прихода сюда Катерины. Если раньше она окутывала читальный зал наподобие мягкого покрывала, то теперь была сродни стремительному пенистому водяному потоку, противостоять которому не может никто. Катерина стояла, прислонившись к колонне, и могла одновременно видеть и Йона и Реммера. В веренице картин, поступавших к ней от Йона, внезапно мелькнул образ рыжеволосого мужчины. Девушка узнала в нём того человека, который гнался за ней на рынке. Судя по тем мыслям, которыми Йон сопровождал создаваемый им образы, рыжеволосый мужчина, мягко говоря, не принадлежал к числу его друзей. Сопутствующая его появлению ярость была поистине безграничной, а когда на короткое время в череде образов возникла фигура Луки, Екатерина поняла причину этой злобы. Рыжеволосый мужчина был тем самым улавливающим, который убил Луку. Ярость немного снизила концентрацию внимания Йона, и Екатерине пришлось унять собственный гнев, чтобы помочь Йону сосредоточиться вновь. Несмотря на то, что это причиняло ей боль, она постаралась как могла перенести эмоции и образ Луки на текст читаемой истории. постепенно ему удалось обрести прежнюю концентрацию и сфокусировать свои силы на продолжении вещания. Катерина не могла видеть, что происходит с ним в том измерении, где он ныне находился. Однако наверняка там было нечто такое, что не исчерпывалось простым значением произносимых им слов и фраз. Там, куда попал он, каждая озвученная буква заключала в себе многое. Катерина приблизилась к кафедре, стоящему на ней Йону. Рядом с ним она всё же чувствовала себя лучше, хотя в данном случае расстояние почти не имело значения. На окаменевшем лице Йона не отражалось никаких чувств, вообще ничего, что могло бы помочь Катерине составить представление об его состоянии. Внезапно Катерина почувствовала, что с неё стягивают капюшон мантии, на плечо ей легла чья-то рука. Девушка медленно обернулась. Перед ней стоял знакомый ей рыжеволосый мужчина с рыночной площади, тот самый, на которого ён только что указал ей как на убийцу Луки. Что заблудилась, злорадно ухмыляясь, спросил он. Сердце Катерины затрепетало. Она ощутила, что ей не хватает воздуха. Лишившись защиты капюшона, она чувствовала себя совсем беспомощной, одной перед целой сотней врагов. Бежать ей было некуда. Она проиграла. Пойдём-ка лучше со мной, сказал рыжеволосый мужчина, увлекая её куда-то за плечо. В сознании девушки снова всплыли воспринятые ею отёна картины, в которых присутствовал образ рыжеволосого улавливающего, однако теперь их окрашивали уже её собственные эмоции. Катерина постаралась набрать лёгкие как можно больше воздуха. Изловчившись, она изо всех сил толкнула рыжеволосого мужчину, который от неожиданности покачнулся, попятился и, споткнувшись, с криком повалился на пол. Почти все, кто стоял поблизости, повернулись в их сторону, послышались недоумённые возгласы. Издавая громкие крики, Катерина начала расталкивать тех чтецов, которые были рядом с ней. От испуга они отходили в разные стороны. А девушка продолжала прокладывать себе путь сквозь толпу, неистово расталкивая тех, кто не уступал ей дорогу. Если удавалось, Катерина вырывала из рук встреченных книги и на глазах изумлённых владельцев отбрасывала их далеко в сторону, продолжая бросаться на толпу и толкаться. Она громко кричала и визжала. По всей видимости, не существовало ни единого шанса, что кто-то придёт к ней на помощь. Однако Такана по крайней мере надеялась хоть ненадолго нарушить концентрацию и внимание собравшихся, чтобы дать Ёну возможность прекратить чтение. Постепенно окружающие её чтецы начали понимать, чего она добивается, и к девушке потянулся лес рук, чтобы немедленно её задержать. бечисленное количество раз она вырывалась однако в конце концов взбужденно гользящие на разных языках противники располяясь все больше и больше стали действовать гораздо решительнее вскоре наступил момент когда она уже не в силах была пошевелиться не менее шести человек вцепились в девушку мёртвой хваткой в то время как седьмой ладонью зажал ей рот Катерина укусила его за руку, однако так и не смогла крикнуть, потому что руку сейчас же сменил переплёт книги, которую кто-то вставил ей между зубов. Внезапно кто-то выкрикнул несколько арабских слов, заглушив град многоязычных ругательств, сыплющейся на девушку со всех сторон. Она увидела, что к ней приближается один из облачённых мантией охранников. На ходу он что-то властно говорил окружающим, успокаивая их. Подойдя к Катерине, он грубо стиснул её локоть железной хваткой. Державшие девушку чтецы один за другим отпустили её и отошли. Охранник повёл её в сторону дверей. Под гневными взглядами расступающейся толпы Катерина чувствовала себя так, будто её прогоняют сквозь строй солдат со шпицрутонами. Не оставаясь в долгу, она дерзко и непокорно смотрела на проплывающие мимо лица чтецов. почти все они наблюдали за разыгрывающейся сценой. Йон, между тем, продолжал читать, как и небольшая группа находящихся вблизи кафедры участников церемонии, которых происходящее в зале казалось не сколько не занимает. При виде этого Катерину охватило отчаяние. Силы оставили ее настолько, что она едва держалась на ногах, однако охранник безжалостно тащил ее дальше. Когда они уже почти достигли дверей, Девушка в последний раз попыталась вырваться, однако давилось лишь того, что хватка Арава стала ещё жёстче. Чёрт возьми, да расслабишься ты наконец, внезапно шепнул он на чисто датском языке. Это я, Мухаммед.